Восемнадцать. Изабель лежала в постели, прислушиваясь и дожидаясь, пока отец забудется пьяным сном. Потом поднялась, отыскала старой бабушке ночной горшок. Медленно, по дюйму отодвинула гардероб от стены, ровно настолько, чтобы приоткрыть дверь. Внутри было очень темно и очень тихо, даже дыхание летчика едва угадывалось. Все? шепнула Изабель. «Хеллоу, мисс» донеслось из темноты. Она зажгла керосиновую лампу, принесла ее в убежище. Летчик сидел, вытянув ноги, и при свете лампы лицо его казалось совсем юным. Изабель вручила парню горшок, заметив, как он смущенно покраснел. «Благодарю». Она устроилась напротив. «Я выбросила вашу форму и жетоны, но ваши башмаки нужно обрезать, вот нож». «Завтра утром я принесу вам что-нибудь из отцовской одежды, не знаю только, придется ли по размеру». Он кивнул. «У вас есть план?» «Не уверена». Нервно усмехнулась и забыль. «Вы ведь летчик?» «Лейтенант Торренс Маклей, Королевский ВВС. Мой самолет сбили над Реймсом». «С тех пор вы скрываетесь? Один? В летной форме?» «В детстве мы с братом много играли в прятки». «Здесь прятки опасны?» Догадываюсь. Улыбка настолько преображала его, что Изабель видела в нем всего лишь юного паренька, оказавшегося далеко от дома. «Если вам от этого станет легче, я утащил с собой три немецких самолета. Вам нужно как можно быстрее вернуться в Британию». «Как нельзя более согласен». «Но как?» «Все побережье затянуто колючей проволокой, охраняется собаками. Я не могу выбраться из Франции ни морем, ни по воздуху». «У меня есть друзья, которые занимаются этим. Завтра мы пойдем к ним». «Вы очень храбрая девушка». «Или просто глупая. Она и сама не знала, что вернее. Мне часто говорят, что я импульсивная и недисциплинирована. Думаю, завтра друзья скажут мне то же самое». «О, мисс, но я вас считаю только храброй». Поутру забыл слышала, как отец бродит по комнате, и потом донесся запах цикурии. Наконец щелкнул замок в входной двери. Она тут же бросилась в отцовскую комнату. Жуткий бардак, вещи, разбросанные по полу и не кровати, пустая бутылка из-под коньяка валяется на письменном столе. Надернув штору, забыл выглянул в окно. Крепко прижимая к груди черные портфели, ссутулившись точно старая секретажа, отец семенил к метро. Как только он скрылся, Изабель принялась рыться в его гардеробе. Вытянутый и потерявший всякую форму свитер с обтрепанными рукавами и залатанные вельветовые штаны, серый берет. Изабель неслышно отодвинула шкаф, открыла тайное убежище. Оттуда так крепко пахнула потом и мочой, что она невольно зажала нос. «Простите, мисс», — пролепетал Маклей. «Надевайте это, помойтесь вон там из кувшина, а потом проходите в кухню». «Гардероб, задвиньте на место. Только тихо. Внизу живут люди. Они знают, что отец ушел, и дома осталось только я, так что не топочите сильно». Вскоре он появился в кухне. В отцовских обносках, похож на мальчишку из сказки, который вырос в одну ночь. Свитер туго обтягивает торса, а штаны такие тесные, что не застегиваются. Берет еле-еле налез на макушку и скорее напоминал ермолку. «Да, не годится. Как его в таком виде вести через весь город?» Не волнуйтесь, мисс, я пойду сзади. Поверьте, мисс, я справлюсь. Я же сумел выжить в форменном комбинезоне, а это вообще пустяки. Все равно отступать поздно. Она ввязалась в это дело и теперь должна найти для парня безопасное укрытие. Следуйте на квартал позади меня. Если я остановлюсь, вы тоже останавливаетесь. Но если меня сцапают, то вы не останавливаетесь, даже не оглядывайтесь. А это, наверное, арестуют она подошла к нему вплотную, поправила берет, внимательно посмотрела в глаза. «Откуда вы, лейтенант Маклей?» «Ипсвич, мисс. Вы ведь сообщите моим родителям, если что». «Не будет никаких, если что, лейтенанта». Она снова подумала о риске, которому подвергается ради него. Остается надеяться на фальшивые документы в сумочке, согласно которым она...» «Жульет Жерве из Ниццы, крещена в Марселе и сейчас студентка Сарбоне». Изабель осторожно высунулась за дверь и огляделась. «Вроде никого». Подтолкнула летчика к выходу, напутствовав. «Ступайте. Подождите около закрытого галантерийного магазина, а потом идите следом за мной». Дверь за летчиком закрылась. «Один, два, три». Изабель представляла себе разные ужасы и, когда неизвестность стала совершенно невыносимой, кинулась вниз. Все спокойно. Он ждал ее, где было велено. Она надменно прошествовала мимо, не оборачиваясь. Так и не повернув головы ни разу за всю дорогу до Сен-Жермен, несколько раз слышала окрики «Халь!», свистки, дважды выстрелы, но не замедлила шаг и не посмотрела в ту сторону. У порога нужного дома на рю Сен-Симон Изабель была уже почти в обмороке. Постучала четыре раза условным стуком, дверь приоткрылась. В проеме показалась голова Анук, в глазах удивления. Шагнув назад, она открыла дверь шире. «Что ты здесь делаешь?» Вокруг расстелены на столе карты сидели люди, некоторых из них Изабелли уже встречала раньше. Анук собиралась было закрыть дверь, но Изабелли остановила ее. «Погоди!» Все насторожились. Мсье медленно отодвинул карту. Высунувшись наружу, за увидела приближающегося Маклея, втащила его внутрь, заперла дверь. Все молчали. Это лейтенант Торас Маклей из Королевских ОВС, летчик. Вчера вечером он прятался в кустах неподалеку от моего дома. И ты привела его сюда? Анук задумчиво пыхнула сигаретой. Ему нужно вернуться домой в Британию. Я подумала, нет. Перебила Анук, не подумала. Леви, откинувшись на спинку стула, вытащил галуаз, закурил, внимательно изучая летчика. «А в городе есть еще англичане, о которых мы знаем, и еще больше тех, кто бежал из немецкого плена. Мы хотели бы отправить их отсюда, но побережье и все аэродромы закрыты наглухо». Он затянулся, кончик сигареты вспыхнул и вновь потемнел. «Мы работаем над этой проблемой». «Я знаю». Спокойно согласилась Изабель. Она осознавала всю ответственность. Неужели она опять поспешила? Они разочарованы в ней? Непонятно. А что она должна была пройти мимо, бросить Маклея на произвол судьбы? Изабель уже открыла рот, чтобы задать все эти вопросы, но тут услышала голоса в соседней комнате. «А кто это здесь? Остальные, ответил Леви. Они всегда тут. К тебе не имеет отношения. Нам нужен план. «Это верно», — сказал Анук. «Думаю, из Испании мы сможем их отправить», — задумчиво произнес Ливи, «если сумеем доставить в Испанию». «Пиренеи», — напомнил Анук. Изабель видела Пиренеи, поэтому прекрасно поняла, что имеет в виду Анук. Зазубренные пики вздымаются к облакам, обычно либо покрыты снегом, либо теряются в тумане. Мама любила биорец. «Маленький курортный городок на побережье», И когда-то давно они всей семьей дважды отдыхали там на каникулах. «Границу с Испанией патрулируют и немцы, и сами испанцы», — сказал Анук. «Всю границу?» — удивилась Изабель. «Конечно, не всю. Но кто знает, где они есть, а где их нет». «Рядом э, де горы не такие высокие», — заметила Изабель. «И что? Все равно они непреодолимы, а дороги охраняют». «Лучший друг моей матери Баска, а его отец пастух. Он всю жизнь ходит по этим горам». «Об этом мы уже думали. И даже однажды попытались», — сказал Ливия. «На группе с тех пор ничего не слышали. И в одиночку-то пробраться мимо немецких дозоров в Сан-Жен-де-Люс непросто, не говоря о целой группе. А потом еще надо пешком перейти через горы. Почти невозможно». «Почти невозможно невозможно ни одно и то же. Если пастух может ходить по горам, то военный летчик уж наверняка справится». Едва Изабель произнесла это вслух, как в голову пришла отличная идея. «Женщине проще миновать поста, особенно молодой женщине. Никто ее не заподозрит». «А ну-ка, Леви, переглянулись». «Я сделаю это», — выпалила Изабель. «Ну или хотя бы попытаюсь. Я отведу этого парня». «А где остальные?» Леви нахмурился, — Такого поворота событий он явно не ожидал. Клубы сигаретного дыма становились все гуще. Он размышлял. «Вы когда-нибудь бывали в горах?» «Я в отличной форме». «Если вас схватят, то бросят в тюрьму или расстреляют», — тихо проговорил Леви. «На минутку смирите свой пылкий нрав и подумайте об этом, Изабель. Это не листовки». «Видели объявление в городе? Что ждет тех, кто помогает врагу?» Изабель энергично закивала. А тяжело вздохнула, ткнула окурок в уже переполненную пепельницу, долго прищурившись разгадывала Изабель, потом подошла к задней двери, приоткрыла ее и негромко свистнула. Из соседней комнаты донесся скрежет отодвигаемых стульев шаги. И вошел Гейтон В линялых штанах, коротких и обтрепанных внизу, в свитере мешком сидевшем на его худощавой фигуре, Черные волосы давно пора подстричь, черты лица заострились, и в них появилось что-то волчье. Он смотрел на нее так, словно в комнате кроме них никого не было. И мгновенно окружающий мир исчез, и нахлынули чувства, которые она пыталась отрицать, похоронить, забыть. Он смотрел в ее глаза, и дыхание замирало. «Ты знакома с гайтом? констатировала Анук. Изабель откашлялась. Он ведь знал, что она здесь. Все это время знал, но предпочел не вступать в контакт. Впервые с тех пор, как стала членом группы, Изабель почувствовала себя глупой девчонкой и отдельно от остальных. Они все знали? И посмеивались над ее наивностью? Да. Итак, нарушил неловкое молчание Леви, у Изабель есть план. Неужели? он не улыбался. Она хочет стать проводником для этого англичанина и остальных, провести их через Пиренеи в Испанию, полагая до Британского консульства. Гейтон выругался сквозь зубы. «Но нужно хотя бы попытаться», — высказал свое мнение Леви. «Ты на самом деле понимаешь, чем рискуешь, Изабель?» — вступила Анук. «Если план сработает, нации обязательно пронюхают и начнут на тебя охоту. Они назначили награду в 10 тысяч франков тем, кто укажет на пособников англичан». Всю жизнь забыли вела себя одинаково. Ее обгоняли, она догоняла. Ее убеждали, что она не сможет чего-то, она справлялась. Каждое препятствие она превращала в возможность, но это... Она почти поддалась страху. Но потом вспомнила флаги со свастикой на Дейфелевой башне. Вспомнила Виану, живущую под одной крышей с оккупантом. Антуана, пропавшего где-то в лагере. И про Кавел вспомнила. Та, наверное, тоже боялась. Изабель не позволит страху остановить ее. Летчики должны вернуться домой в Британию, чтобы и дальше сбрасывать бомбы на немцев. Изабель повернулась к англичанину. «Вы ведь крепкий парень, лейтенант. Не отстанете от девушки в горном походе?» «Не отстану», — улыбнулся он. «Особенно от такой хорошенькой, как вы, мисс. Глаз с вас не спущу». «Я отведу его в консульство», — В Сан-Себастьяне, — сказала она, — а там уж пускай им занимаются британцы. Изабель внимательно следила за тем, как переглядываются друзья. Она отчасти разделяла их невысказанные вопросы и сомнения. Решение было принято без единого слова. Риск неизбежен, и с этим придется смириться. Потребуется время. Несколько недель, а то и больше, — Леви обратился к Гейтону, «А деньги нужны срочно. Поговоришь со своим агентом?» Гейтон кивнул, решительно нахлобучил черный берет. Изабель глаз не могла отвести от него. Она жутко злилась. «Точно! Злилась!» Но когда он подошел ближе, гнев иссох и рассыпался пылью. Она так истосковалась, что все остальное не имело никакого значения. Глаза их встретились, но он, сдержавшись, вышел, Дверной замок щелкнул. «Итак», — сказал Анук, — «нам нужен план». Вот уже шесть часов Изабель сидела за столом на конспиративной квартире на рю сан симон К разработке операции привлекли остальных членов группы, раздали всем задание: Собрать одежду для летчиков и съестные припасы. Они сверили карты, составили маршруты, и перешли к самой сложной — и неопределенной части предприятия поиску безопасных укрытий по пути. Постепенно отчаянная идея обретала форму и обращалась в четкий план. Леви напомнила о комендантском часе, и Изабель поднялась. Друзья уговаривали ее остаться на ночь, но это могло вызвать подозрение отца. Изабель одолжила у Анук плотный черный жакет, который служил прекрасной маскировкой. На бульваре Сен-Жермен неприятно тихо, ставни закрыты, на окнах затемнения фонари не горят. Изабель держалась поближе к домам, крылась мимо заграждений немецких патрульных, радуясь, что стоптанные каблучки ее белых полуботинок не стучат по мостовой. Она уже почти добралась до дома, когда сзади раздался рев двигателя. Немецкий грузовик протащился мимо, голубоватые фары погасли. Изабель прижалась к стене, стараясь слиться с поверхностью, потом все стихло. Свистнула птичка, длинная переливчатая трель. Очень знакомая трель. Да, она ждала его, надеялась. Изабель медленно отодвинулась от стены и выпрямилась. «Изабель?» — шепот Гайтона. Она едва различала в темноте его черты, но ощущала резкий запах лавандового мыла и табака. «Откуда ты узнал, что я работаю с полем?» «А кто, по-твоему, тебя рекомендовал?» «Анри?» — озадаченно выговорила она. «А кто рассказал Андре о тебе?» «Я с самого начала просил Дидье присмотреть за тобой, знал, что ты непременно нас отыщешь». Он бережно поправил ей выбившуюся прядь. Интимность этого жеста отозвалась с ней надеждой. Она совсем не хотела вспоминать, какие чувства он вызывал в ней... Как кормил ее жареным кроликом, как нёс на руках, когда она устала и показал, каким может быть поцелуй. Прости, что обидел тебя. Зачем? Теперь уже неважно, вздохнул он. Мне сегодня надо было задержаться там, на квартире. Лучше было бы, конечно, не видеться с тобой. Не для меня. Он улыбнулся. Ты все так же говоришь вслух обо всем, что у тебя на уме? А? Не забыль. «Все так же. Так почему ты меня бросил?» Он так нежно коснулся ее щеки, что Изабель едва не расплакалась. Это походило на прощание, да и было прощанием, она чувствовала. «Я хотела забыть тебя». Она могла сказать что-нибудь еще, может, поцелуй меня. Или не уходи. Или скажи, что я тебе не безразлично, но поздно, момент упущен. «Будь осторожна, Ис». Ласково произнес он, сделал шаг назад и растворился в темноте, прежде чем она успела ответить. забыв всем своим существом, почувствовала, что его больше нет рядом. Она подождала минуту, чтобы унять сердцебиение и угомонить чувства, но едва повернула ручку входной двери, как ее буквально втащили внутрь. Дверь захлопнулась. «Где, черт побери, тебя носит?» От отца густо пахло алкоголем и еще чем-то горьковатым, как будто он жевал аспирин. Она попыталась вырваться, но отец прижал ее крепко, а запястье стиснул безжалостно. «Обязательно останутся синяки». Так же стремительно, как схватил, он выпустил ее. Изабель покачнулась, принялась шлепать ладонью по стене в поисках выключателя. Она щупала, повернула, но ничего не произошло. «Денег на электричество нет», — буркнул отец. Он зажег керосиновую лампу, в свете которой был похож на восковую куклу. Черты лица расплываются, набрякшие веки посинели нос усеян черными точками размером с булавочную головку, но даже в таком виде старый уставший что-то в его взгляде настораживало, что-то не так. «Пошли со мной», — коротко бросил он непривычно членораздельно и внятно для этого времени суток. Она молча прошла за ним в свою комнату. Гардероб отодвинут. Дверца в секретное убежище нараспашку. Крепкий запах мочи. Слава богу, что летчик исчез. Изабель молчала. «А что тут скажешь?» Отец сел на край кровати. «Господи, Изабель! Ты настоящая заноза в заднице!» Нет сил двигаться и думать. Изабель с тоской бросила взгляд на дверь, прикидывая, не сбежать ли. «Пап, это ерунда! Просто парень!» Мы встречаемся, только целовались, пап. И что, все твои ухажора мочатся в чулане? Ты, должно быть, очень страстная. Ладно, он печально вздохнул. Прекращай этот театр. Театр? Вчера вечером ты обнаружил английского летчика и спрятал его в шкафу, а сегодня отвела его к мсье Леви. Прости. Изабель подумала, что ослышалась. Твой сбитый летчик обостал весь чулан и наследил в коридоре, а потом ты отвела его к мсье Леви. Не понимаю, о чем ты. Молодец, забыл. И надолго замолчал. Папа, я знаю, что ты курьер подполья и работаешь в группе Поля Леви. К как? Мсье Леви мой старый друг. Сначала началом он пришел ко мне, вытащил из бутылки, в которой я почти утонул, и пристроил меня к делу. И забыл, ноги подкосились. Садиться рядом с отцом — это немножко чересчур, поэтому она опустилась прямо на ковер. «Я не хотел впутывать себя в эту историю, забыл, поэтому первым делом выставилась в Париже. Я не хотел подвергать себя риску, но должен был догадаться, что ты найдешь собственный путь к неприятностям. А все остальные разы, когда ты меня отсылал... Она немедленно пожалела, что задала этот вопрос, но так уж она была устроена, что на умето и на языке. «Я плохой отец, мы об это знаем, по крайней мере, с тех пор, как твоя мама умерла. Откуда нам знать? Ты же никогда не пытался быть отцом?» «Пытался. Ты просто не помнишь. В любом случае, это дело прошлое, сейчас у нас проблема гораздо серьезнее». «Да», — согласилась она. Прошлое вдруг отодвинулось, сделалось зыбким и непонятным. Изабель утратила уверенность и уж лучше сменить тему, чем разбираться сейчас в чувствах и мыслях. «Я... У меня есть кое-какие планы. На некоторое время придется уехать». «Я знаю. Я разговаривал с Полем». И добавил, помолчав, «Пойми, отныне твоя жизнь изменится. Тебе придется жить в подполье». «Не здесь, со мной, ни с кем бы то ни было. Ты не сможешь оставаться на одном месте дольше, чем на несколько ночей. Никому вообще не сможешь доверять. Изабель Рассеньюль исчезнет, вместо нее останется Жульет Джерве. Нацисты и коллаборационисты будут искать себя днем и ночью, а если найдут...» Изабель кивнула. Они поглядели в глаза друг другу, Изабель ощутила, что никогда прежде они не были так близки. Военнопленные могут рассчитывать на снисхождение, ты... нет. Она вновь кивнула. «Справишься, Изабель?» «Справлюсь, пап. Хорошо. Ты разыщешь Мишлин Бобино?» «Подругу твоей матери, Изурюнь. Ее муж погиб во время Великой войны, думаю, она будет тебе рада. И передай Полю, что мне срочно нужны фотографии». «Фотографии?» «Летчиков». Изабель все еще потрясенно молчала, и отец неожиданно широко улыбнулся. «Нет, правда, Изабель, ты что, не могла связать концы с концами? Но я делаю фальшивые документы, Изабель, поэтому работаю в немецком штабе. Сначала писал листовки, те самые, что ты разносила в криво, но выяснилось, что у поэта ловкие руки. Почему ты думаешь, тебя зовут Джульет Жерве? Но... Ты была уверена, что я сотрудничаю с оккупантами. Я не могу тебя винить за это. Она вдруг увидела в нем совсем другого. Маленького несчастного человека и вовсе не злобного, бессердечного типа, к которому почти привыкла. Она готова была броситься к нему, опуститься на колени, обнять. Слезы навернулись на глаза. Но почему ты бросил нас свяной? Надеюсь, ты никогда не узнаешь, насколько ты беззащитна, Изабель. Я вовсе не беззащитна. Улыбка лишь чуть тронула его губы. Мы все хрупкие беззащитные, Это и беззащитные, Это Этой простой истине нас учит война.